на шоссе, стараясь не плескать водой и не беспокоить животное. Это путешествие будет преследовать меня в кошмарах, если мне еще суждены кошмары. Цилиндр покачивался, воздух завихрялся в турбулентных потоках, перехватывало дыхание, и приходилось цепляться за гладкие скользкие стены цилиндра, чтобы меня не перевернуло, мутило. Я готов был просить пощады, но у кого? Как? Положение мое ухудшалось. Еще недавно мне казалось, что нельзя попасть в худшее положение, нежели то, в котором я сейчас нахожусь, но теперь стало хуже. И в первую очередь потому мне найти пути обратно к космическому кораблю, ибо мой тюремщик нес цилиндр над безжизненным высокогорным плато с каждым шагом, отдаляясь от котловины. Я включил вживленный в меня компас-спидометр, и прибор автоматически вычислил маршрут, по которому мы двигались. Я сделал это механически. Я не верил, что информация мне когда-нибудь пригодится. Вокруг посветлел Темные твердые образования, прикрывавшие от меня небо, исчезли. Прекратилась и тряска. Мы ждали чего-то. Удивительно размер этих существ. Очевидно, жизнь в разреженной атмосфере, почти в безвоздушном пространстве, позволяет им достигать столь фантастических размеров. Ах, если б мне когда-нибудь вернуться домой... Какой бы сенсации оказалось мое сообщение жестокой, разумной расе, обитающей на границе космоса. Непонятный грохот достиг моих ушей сквозь слой воздуха. Дно цилиндра задрожало. Тюремщик подхватил цилиндр, и мы поднялись в какое-то помещение или экипаж. Тряска еще более ужасная, чем раньше, возобновилась. — Что везешь? — спросил знакомый с маслозавода. — Неужели столько наловил? Дай посмотреть. Грубин сел на свободное сиденье поставил ведро на колени, чтобы меньше тряслось. — Загляни. Автобус быстро мчался по шоссе. Убегали назад сосны, но Грубину казалось, что движется он недостаточно быстро. Осьминог мог подохнуть. — Не разберу, — признал знакомый. — Что у тебя, Саша, головастиков, что ли, наловил? — Нет. — Осьминог. — Осьминог. Чего? Осьминога поймал. А, -а сказал знакомый, редкое животное и больше интереса к осьминогу не проявлял, чем грубина немного обидел. Ты раньше осьминогов видел? спросил Грубин. Автобус резко затормозил на остановке. Вода плеснула из ведра, осьминог замельтешил в ведре, словно возражал на картинках. А ловить вот не приходилось и не придётся. — резко ответил Грубин. — Почему это не придется? — сказал знакомый, разворачивая газету. — Сегодня ты поймал, завтра мне повезет. Хоть я рыбалкой не очень-то интересуюсь. — С ума сойти! — подумал Грубин. — Я поймал осьминога! А он не удивляется. Как будто осьминогов у нас пруд пруди. — Детям везешь! — обернулся сосед с переднего сиденья. — Детям интересно. — Я недавно своим скворца принес. — Крыло им подвязали и живет. Забавная птичка. скварца произнес Грубин с презрением. «А я осьминога поймал!» «Где?» — спросил сосед спереди. «В озере нашим, в Копенгагене». «Не слыхал, что там осьминоги водились». «Никто не слыхал!» — сказал Грубин. «А я видел осьминога!» — сообщил юноша, стоявший сбоку. «Даже ел! В рыбном магазине были мороженые, кальмары». Из них консервы делают, — согласился сосед спереди. — С ума сойти, серость какая! — возмущался мысленно Грубин. — Если б я вез тигренка, сказал бы что поймал в лесу, неужели они тоже б не удивились? Осьминог свивал и развивал щупальца, тряска ему не нравилась. — А я бы никогда детям осьминог не привезла, — сказала бабка с мешком Она сидела сзади и прислушивалась к разговору. — Страсть какая! — Может, он ядовитый? — Нет, — ответил Грубин, — только электричеством бьет. — Кто ядовитый? — спросили с дальнего конца автобуса. — Да змею ядовитую один тип везет, — откликнулись спереди. — Не змею, а осьминога, — громко поправил Грубин, — редчайшее животное. — Да он всех перекусает, водитель!